Глава восьмая. Тайна булькающего пруда. Дзян ушел в темноту павильона. Потапов и Франсуа остались смотреть на пруд и камни. «Не понимаю я тут ничего», — сказал Франсуа, глядя на камень, изображающий богиню Каннон. «Ну, какая это богиня? Вот у нас в Версале богиня, так уж богиня. Смотришь на нее, и все у нее на месте. И явно, что не бог и не лошадь какая-нибудь, а тут...» «Да», — согласился Потапов, — «а перед павильоном у главного входа, помнишь, высокий камень означает Будду разума». А камешки поменьше, будхисатвы, которые тоже хотят стать буддами, но пока не получается. У нас за городом точно такие же камни торчат, и никто их буддами не считает. И ведь японцы умеют делать настоящие красивые статуи. поддержал Франсуа. Вот была экскурсия в Нару. Там такой Будда сидит, красатень весь золотой, разукрашенный, лицо потрясающее, жесты рук изысканные. А эти Потапов не отвечая, смотрел на камень, изображающий карпа, карабкающегося вверх по водопаду. Ему показалось, что карп уже немножко выше залез, чем полчаса назад. «Может, и заберется», — подумал Потапов. «Один камень лезет вверх по другому камню, чтобы стать драконом». Хм. «Завтра у нас заседание в Рюандзи, в храме миролюбивого дракона», — сказал Франсуа. «Там всемирно знаменитый сухой сад для медитаций, тоже с камнями. Там на всех снисходит просветление. Может, и мы просветлимся и что-нибудь поймем?» Потапов не успел ответить. На веранде появилась целая компания. Дзян привел с собой незнакомого японского дракона и еще двоих, живописного американца в ковбойской шляпе, широкой клетчатой рубахе и джинсах, и большого серого европейского дракона, очень серьёзного. «Вон там», — показал Дзян на пруд. «Да чтоб тебя!» Эта жемчужина опять выскользнула из его лап и покатилась к пруду. Дзян её поймал и отшлёпал. «Возможно, она не просто так катится», — сказал серьёзный дракон. «Возможно, тот, кто сидит в пруду, её подманивает». «Прошу простить мою невежливость, в пруду никто не сидит», — возразил японский дракон. «Пожалуйста, извините, но я проверял пруд перед началом Конгресса, он был пуст, кроме карпов, разумеется». «Сэр, это ничего не значит. Вчера в пруду были карпы, а сегодня некое чудовище, сожравшее карпов на ланче, булькающее от возмущения, что их больше нет», — возразил серьезный дракон. «Есть ли в храме радарная установка?» «Нет, конечно, сэр Севилл, это же храм, не подлодка. Многоуважаемый Дзян Фу Лун, вы сегодня читали доклад о драгоценностях прилива и отлива. Если опустить в воду драгоценность отлива, вода уйдет, и мы увидим, что на дне. Вы имеете их с собой?» «Драгоценности прилива и отлива хранятся в сокровищнице подводного дворца Лунвана, морского царя драконов, повелителя всех лунов», — сказал Дзян. «Я их с собой не таскаю. Хватит с меня и этой, чтоб тебя медуза съела». Жемчужина рванулась по направлению к пруду, но Дзян держал ее крепко. «Пруд очень древний», — задумчиво сказал японский дракон. Храм был построен в XIV веке, но до этого здесь находилась императорская вилла Камаяма, а еще раньше, в VIII или IX веке, храм данринзи и пруд в виде иероглифа «Просветленное сердце», возможно, существовал еще раньше, потому что никто толком не знает, откуда он взялся. Великий мастер Муса Сосеки, по легенде, только перестраивал сад, а -то не создавал на пустом месте. Возможно, пруд имеет подходы к горной реке Ходзу или к морю через подземные рукава. С гор спускаются горные духи, с моря издавна приходят к нам чудовища. «Прошу извинить, господа, я не представился». «Аме Ноано. Семидесятый сын Аме Номуракумарикю, великого дракона, вздымающего облака небес. Занимаю скромную должность смотрителя мхов сада Тенриудзи». «Семидесятый сын!» — восхитился Потапов. «А сколько их всего, сыновей?» «Да кто их считал?» — отмахнулся Аме Ноано. Теперь я представлю моих спутников. Сэр Сэвилл, многоуважаемый правительственный дракон из Суссекса, Англия, сотрудник британской службы М-15, и мистер Джек Кецаль из Америки, большой знаток детективов. Мне показалось, что они, как профессионалы, помогут нам разрешить загадку булькающего пруда. «Кецаль? То есть Кецалькоакль?» — воскликнул Франсуа. — Знаменитый любитель кровавых жертв и убийств? — Это давно в прошлом, — обиженно сказал американец и демонстративно отправил в рот порцию попкорна. И вообще, это был не я, а мой прадедушка. А я ем только попкорн и гамбургеры с помидорами. И я дал подписку о том, что не буду требовать кровавых жертвоприношений жителей Японии. И кольт у меня на входе отобрали, даже обидно, господа. «Пожалуйста, извините», — поклонился Амэ «Мы заботимся о безопасности гостей. А это не так просто, когда половина из них огнедышащие, а вторая половина привыкла начинать завтрак с гамбургера с принцессой». «Суеверие», — отрубил Кицаль Чушь. «Я передовой американский дракон. Я не ем, принцесса, я за прогресс». В пруду опять что-то булькнуло и вроде даже застонало. «Водолазов запустить!» — предложил практичный Потапов. «Водолазы нарушат гармонию сада», — возразил аменоано «Но представьте, пруд в виде просветленного сердца, каменный водопад с карпом, внутренняя тишина и сосредоточение, и вдруг водолазы... Делегаты Конгресса медитируют, созерцая трех водолазов на фоне пламенеющей листвы кленов и россиямы. — Мистер Китаец, а эта цацка, что у вас в лапах, она хоть сколько-нибудь ценная? — спросил Кицаль. — Это величайшее сокровище драконов, — провозгласил Дзян. — Тогда возможно, что чудовище в пруду подманивает ее к себе, как предположил сэр-англичанин. сказал Кицаль и противно захрустел очередной порцией попкорна. «Я читал много детективов. У нас в Америке самые лучшие детективы. Я знаю, как поймать чудовище. Его надо подманить вашей штучкой. Она изображает жемчужину?» «Как? Она и есть жемчужина? Ой, не смешите мои тапочки, такие жемчужины не бывают!» Мой дорогой китайский друг, вы слишком простодушны, вас обманули, это фальшивка. Я видел настоящие жемчужины в ювелирном магазине на 4-й авеню в Нью-Йорке накануне его ограбления. Вот это жемчужины, они даже на нитку надеты. А это футбольный мяч, покрашенный эмалью для ванн. Ну не обижайтесь, дружище, не каждый обязан разбираться в драгоценностях так здорово, как я. «Тем не менее, эта фальшивая жемчужина чем-то нравится тому, кто сидит в пруду. Предлагаю положить ее на берегу, а самим спрятаться в укрытие. Тот, кто сидит в пруду, выйдет и набросится на нее, а мы его как схватим?» «Ни за что!» — отказался Дзян. «Ее нельзя подвергать риску. К тому же она, как многие волшебные вещи... — Не вполне мертвая и очень своенравная. Она может сама броситься в пруд. Жемчужина в лапах Дзяна вздрогнула. — Господа, мне понравилось изысканное сравнение мистера Кецаля, — заговорил английский дракон. — Футбольный мяч, покрашенный эмалью для ванн. А что, если изготовить фальшивку? Покрасить мяч подходящего размера и ночью положить его на берег. Чудовище со слепу не жемчужину, бросится к ней. Тут-то мы его и схватим. Я то же самое предложил, только без лишней заморочки с покраской меча, — сказал Кицаль. Одно плохо. Полнолуние, ночи светлые. Ежо понятно, что фальшивка. Лучше настоящую положить. «Следующую ночь по культурной программе положено любование луной», — сказал Амэ «Можно совместить мероприятие официальной программы и поимку чудовища. Я постараюсь найти мяч и краску. К следующему вечеру наша приманка успеет высохнуть». «Ох, не нравится мне это!» — простонал Дзян, поглаживая жемчужину. Та явственно фыркала и отстранялась от ладони Дзяна. Пока драконы составляли план, уже стемнело. Крупная, невероятно яркая луна отразилась в пруду. Отражение полежало спокойно, потом разлетелось на несколько длинных ленточек. Сквозь него кто-то проплыл. "Нет", сказал Аменоано. "Не смотрите на эту неправильную луну. Правильно любоваться луной из специального павильона любования луной". «Но она очень красивая», — возразил Потапов. «Гора стала совсем другая, черная и серебряная одновременно. А водопад-то... Каменный водопад заблестел, как настоящий. Он течет, и каменный карп взбирается сквозь его струи наверх. Я это явно вижу. Вон, хвостом вильнул. Эх, соскользнул на прежнее место. Можно я пойду и подпихну его вверх?» Потапов обожал кого-нибудь спасать. — Нет, — сурово отказал Амэ Ноано. — Каждый должен сам преодолеть свой водопад. А чуть позже... Геолог Густаву. Появился один программист и два таракана. Один таракан мне чем-то знаком. Канистра пытается сбежать. Шофер нервничает. Густав геологу. «Пришли фото знакомого таракана, я поищу в архиве».